Спустя 8 лет Я бежал сквозь дворы, не разбирая дороги Лишь слыша за спиной топот чужих ног и крики догоняющих «Стой, гад! Хуже будет!» В боку начало колоть, воздуха не хватало Но в стороне я увидел проход, в который, не раздумывая, нырнул Упершись, почти с разбега в кирпичную стену с облезлой штукатуркой, слишком высокую, чтобы через нее перелезть, дергаюсь назад в надежде выскочить из тупика. Но там уже показались преследователи, запыхавшиеся и разгоряченные. Они перегородили проход, довольно ухмыляясь. «Ну что, Гэт, отбегался?» Растолкав своих дружков, вперед вышел Олег. «В отличие от своих дружков и меня, он даже не запыхался». Занятия боксом не прошли даром, да и в спортивном зале он оставался всегда одним из лучших, легко выполняя нормативы, подтягиваясь и даже крутя солнышко под восхищенные охи девчонок. Ну и зачем бежал, дурачок? Он старается говорить почти ласково, неторопливо, как кот, идя вперед, заставляя меня пятиться назад. Внутри все сжалось. В голове лихорадочно крутились мысли в попытках найти спасение и не находя его позади. Взрослые здесь не появляются, а впереди лишь перегораживают проход дружки Олега, ухмыляясь в ожидании расправы. Кто-то из них даже достал камеру, снимая все происходящее на телефон. Я чувствую спиной стену, а Олег, подойдя ко мне ближе, улыбаясь, громко произнес... «Ты же сам виноват, но зачем нарушать правила? Крысы вроде тебя должны их соблюдать. Какой у нас сегодня день?» Тишины выдохнула обреченно я. Каждый день для меня Олег с дружками выдумывал новые правила на день. И не за соблюдение их не сильно избивали после школы, чтобы особо не оставлять синяков. Как-то незаметно это превратилось в любимую игру нашего класса и долгих обсуждений, чтобы выдумать на завтра для меня следующие условия. Сегодня у меня проходил день тишины. Запрет разговаривать с кем-то. Даже одно слово, услышанное кем-то, означало в конце дня очередные побои, получаемые в окружении толпы одноклассников. «Меня вызвали к доске», — обреченно прошептал я, понимая, что этого не изменить. «Страх душил изнутри, лишая силы, заставляя сжиматься в комок!» «Я бы это простил, ведь у тебя сегодня день рождения, если я правильно помню!» Олег, почти склонившись, шептал на ухо. «Но ты произнес еще одно слово, этого я простить не могу! Помнишь, какое!» Я промолчал, хотя в голове сразу всплыла картинка с событиями утра когда я сидел за своей партой на перемене, угрымо смотря в окно и считая минуты до начала урока. Когда ко мне подошла Света, самая красивая девочка нашего класса, и неожиданно заговорила со мной, я растерянно смотрел на нее и хлопал глазами. А она улыбалась, что-то весело щебеча. От растерянности я даже не разобрал, что она говорила. Затем она неожиданно протянула мне шоколадку в ярко-красной обертке. И я услышал задорное «С днем рождения!» И у меня вырвалось невольное «Спасибо!» Но, как он узнал, мы же вдвоем находились в классе. И, глядя мне в лицо, Олег довольно ухмыльнулся. «Это я Светку попросил проверить тебя, как ты соблюдаешь запрет!» Сока, Меня затрясло от гнева!» Забыв о страхе, я с ненавистью посмотрел на ухмляющуюся самодовольную Харю перед собой, на его дружков-ублюдков, стоящих в проходе. «Как же я ненавижу вас, мрази! Ведь я ничего не сделал вам плохого! Почему же вы все не оставите меня в покое? Ухмляетесь, скалите зубы! Но даже здесь вы толпой против меня одного!» Первое время еще пытались драться один на один, но я всегда сражался до последнего в драке. Глаза покрывались красной пеленой. Уже не важно, кто и сколько передо мной. Я старался драться, несмотря на удары. И тогда стали бить с толпой пять-шесть человек. Каждый из них выше на голову и весом со шкаф. При моих метр шестьдесят они пинали меня, как мячик. «Не давая встать, под и ухмылки всех остальных, некому было помочь. Мы жили совсем одни в этом городе с мамой, у которой без меня хватало проблем на работе. Приходя с серому от усталости лицом, она бессиленно падала на диван, почти сразу засыпая. Глядя на нее, меньше всего хотелось еще взвалить собственные неприятности». Оставалось лишь молча терпеть, досчитать да дни до выпускного. Я ненавидел их всех. Сытых, холеных, модно одетых, смеющихся надо мной. Да кто вам дал право так поступать со мной? Твари, ненавижу! Я помню, как все началось. Серый вытянутый свитер, джинсы не из модного бутика. И презрительный взгляд, которым тебя оценивают, Словно вещь с дешевого рынка. Ярлык-нищеброд, подобно клейму, прикрепленный на лоб. Кличка-крыса за серый свитер точно плевок в лицо. Дальше-больше, шаг за шагом, и ты-изгой, Презираемый всеми, кукла для битья И любимая игрушка для издевательств всего класса. Олег ухмыляется, смотря на меня. Явно наслаждаясь моментом, красуясь перед друзьями. «Ну что, крысеныш, сам понимаешь, тебя надо проучить. Но в честь дня рождения для тебя особый подарок. Здесь при всех ты станешь на колени и попросишь у нас прощения. Чтобы урок был нагляднее, ты отдашь мне свой телефон, раз тебя наконец появился». Таким уродом, как ты, они не положены. У тебя бессрочный день без мобильника». «Мобильный телефон». Я невольно провел рукой по карману, где он лежал. «То подарок мамы на день рождения. Зная нашу нищету, представляю, сколько ей пришлось откладывать деньги, отказывая себе, чтобы купить его». Новый, с синим корпусом, тремя камерами и батареей на почти двое суток работы. Он стал пределом моих мечтаний, окном в новый мир. Отдать его, чтобы избежать побоев, или стать на колени перед этой толпой ухумляющихся ублюдков. Завтра это станет достоянием всего класса и новым поводом для издевательств. Я не мог этого сделать. У всех есть черта, дальше за которую отступать нельзя. Кажется, я дошел до своей. «Ну что скажешь, крысеныш?» Олег склонился ко мне, подойдя ближе. Ему явно хотелось видеть мои глаза. И это стало ошибкой. «Да пошел ты!» Я с силой поднул его головой, попав по носу, заставив его испуганно по побабьей взвизгнуть, отпрянув назад. «Ах ты, гад!» Я попытался напоследок еще пнуть, с удовольствием увидев кровь, густо текущую из носа. В душе, словно что-то сломалось навсегда, хрустнуло и издохло. Шальная веселая радость захлестнула, и я уже весело ухмыльнулся, глядя на здоровяка, закинувшего голову назад, пытающегося остановить кровь. На его дружков, неуверенно переглядывающихся между собой, и явно не ожидавших подобного расклада. Как же, вместо очередных побоев и веселого развлечения, крыса показала свои зубы? Это же так интересно бить других, но почему-то никому не нравится, когда бьют его. Олег, встряхнув головой, и, не обращая внимания на текущую из носа, кровь шагнул вперед, глаза бешеные, налитые кровью. Он явно справился с собой, все-таки их хорошо учили в школе бокса. Первый удар я даже попытался отбить, прикрыв голову рукой, но слабенькую попытку натренированный кулак даже не заметил, и по мне словно ударили мешком, набитым камнями. Я отлетел к стене и, ударившись об нее, начал медленно сползать. Мир кружится, перед глазами начало темнеть а дальше удары посыпались один за другим. Олег бил словно отбойный молоток, в холодной ярости забыв обо всем. Натренированные в зале кулаки опускались один за одним, целясь в сжавшееся возле стены тела, Пару раз даже попав в кирпич, заставив скривиться от боли и продолжив бить еще сильнее. «Поганая тварь, забывшая свое место!» «Неудачник, лах, мусор под ногами!» — кричал Олег. Крысёныш одним своим видом в тряпье вызывал в нем брезгливость. И плевать, что его определили в их класс за какие-то школьные достижения и выигранные олимпиады. Все это чушь. Никому не нужный бред, как и большая часть того, что рассказывали в школе. Жизнь принадлежит ему и таким, как его отец, с его друзьями, а не всяким неудачником вроде этого. Он бил бы еще, но сзади подлетели его друзья, стали оттягивать за руки от уже не шевелящегося тела возле стены. «Стой, дурак, ты же его убьешь!» Он еще раз напоследок попытался его пнуть. Только сейчас, начав осознавать все последствия того, что натворил, крысеныш и вправду мог погибнуть, и тогда это уже не удалось бы скрыть. Начнется расспрос, расследование, кто-то что-то может взболтнуть. Холодный пот прошиб его сразу. Такое даже отец может и не суметь замять. Тогда плакала карьера и все то будущее, которое предок заботливо подготовил для сына. Спокойно, его голос даже не дрогнул. «Я в норме». И друзья послушно отпустили руки, привыкнув за годы подчиняться ему. Шагнув вперед, он, как их учили, нащупал трепещущую жилку на шею у крысеныша. «Жив!» «Грызуны все живучие, а значит, самое страшное обошлось». Затем рука нырнула в карман куртки, достав смартфон. Дешевенькая китайская подделка. Невольно он хмыкнул. И стоило ради такого в Дракулести ломать ему кураж. Такое бы видео залили сегодня в группы их класса. Покрутив его в руках, он с размаху швырнул его об стену. И тот звонко разлетелся на сотни пластиковых деталек. «Идем, с ним все в порядке. Крысы такие живучие». Он весело рассмеялся, прогоняя недавний страх, и его дружки неуверенно поддержали, начав улыбаться и переглядываться между собой. Неудачники, забывшим свое место уже никто и не вспомнил, переговариваясь двинулись назад, обсуждая чем заняться этим вечером, куда можно завалиться. Тело избитого мальчишки лежало возле стены. Из разбитого лица по пыльному асфальту текла кровь тоненьким ручейком. Она целеустремленно текла вперед, словно ее притягивало к себе нечто невидимое для человеческих глаз. Она сгруппировалась небольшой лужей в одном месте и начала втягиваться в нечто возникшее через пару мгновений. Маленькую серую коробочку — Знакомую для всех заставших эрумобильных телефонов. Ее экран засветился сам собой, и по нему побежали строки слов. Снятие маскировки. Выявлен кандидат, подходящий под параметры завещания. Проводится сканирование. Тело избитого подростка засветилось, а по дисплею побежали символы, знакомые разве что биохимикам. Сканирование завершено. Вывод. Кандидат условно совместим и подходит под заданные параметры. Отправлен запрос на ввод нового аватара в систему. Несколько секунд ожидания. Снова засветился экран. Полученный ответ положительный. Осуществляется привязка. Кровь, текшая по камням, ускоряясь, начала втекать в лежащий на камнях телефон. А тот словно сказочный вампир впитывал в себя. Спустя несколько секунд снова засветился дисплей. Привязка к новому владельцу завершена. Включена функция восстановления и спасения в связи с угрозой жизни владельца. Тело юноши вновь засветилось. Накопленные за годы ожидания запасы энергии оказались невелики. Он слишком далеко лежал от ближайшей точки силы. Но даже их хватило на начало восстановления. Останавливая кровь и сращивая кости, разбитая голова со множеством гематом нуждалась в срочном лечении. Без помощи юный хозяин мог погибнуть. Секунда ожидания для принятия решения. И на станции скорой помощи раздался звонок, где испуганный женский голос протараторил сообщение об избитом подростке. Несмотря на волнение, женщина весьма точно назвала адрес. Голос сгенерирован из архива, а номер станции взял, подключившись к местному аналогу Великой Сети. Теперь помощь должна подоспеть. Скоро восстановление помогло, закрыв внутреннее кровотечение и срастив пару сломанных ребер. Теперь новая задача — режим адаптации и маскировки. Серая коробочка мобильника, засветившись, начала преобразовываться, принимая облик недавно разбитого смартфона. А вдали уже раздавались звуки сирены скорой помощи. «Службы спасения в этом мире работают хорошо», — отметил про себя Эмерс, занеся данную информацию в базу данных. Хрупкое тело мальчишки нашел дюжий санитар, Бережно переложив на носилки, чуть подумав, подобрал и сунул в карман джинсов подростка смартфон, лежавший возле него. Возможно, из-за него юношу и избили. Не дожидаясь полиции, скорая, завывая сиренами, умчалась в больницу. Наряд полиции, прибывший на место, занялся оформлением протоколов. В приемном покое скорые обработали ссадины и ушибы. Дежурный врач даже удивился, не найдя переломов. А после они узнали из дневника имя подростка Глеб. Он так и не пришел в сознание. Его положили в палату, подключив к монитору, и известили о произошедшем мать. Вещи вместе с телефоном оставили рядом с ним. Время уже позднее, жизни юноши ничего не угрожало, поэтому после неотложных мер оставили в покое. Кроме дежурной сестры и матери, сидевшей на лавке напротив палаты, Казалось, о нем забыл весь мир, и тогда стекло смартфона, лежавшего на тумбочке рядом с кроватью, неярко засветилось, и по нему снова побежали строки слов. Проводится первичное тестирование кандидата, оценка навыков и способностей. Глеб лежал в забытии, разметав руки по кровати. Перед глазами мелькали лица одноклассников, смеющихся над ним. Лох, неудачник, крыса, неслось со всех сторон. Затем лицо Олега, приближавшееся к нему, заставив от ненависти сжать кулаки. Оно все приближалось, росло, со временем став размером с гору. Ничего не говорило, просто висело над ним, смотря вниз, налитыми кровью глазами. Внезапно все исчезло, вызвав невольное облегчение, и перед ним возникла сложная многомерная головоломка. В центре ее завис шар, который он должен провести к выходу из лабиринта. Вначале было непросто. Разноцветные нити коридоров мелькали перед глазами, то заводя в тупики, то вновь разбегаясь. Необходимо было предвидеть и анализировать каждое движение шара но он не сдавался, повторяя свои попытки найти выход раз за разом. Серебристая сфера, стремительные капли и ртути летела по извилистым коридорам, меняя направление, то ускоряясь, то замирая. Было непривычно, но интересно. Он с детства любил всевозможные головоломки и ребусы, заменявшие зачастую друзей. Наконец, после бесчисленного количества попыток, Впереди показался заветный выход, и шар, ускоряясь, закатился в него. Но вместо вспышек фейерверков и огней, которых невольно ждал Глеб, перед глазами возникла новая головоломка — образ высокой пирамидки, разделенной на десятки фрагментов, а под ней лежали десятки деталек, похожие на элементы из конструктора Лего, которое у него было в детстве и с помощью них, видимо, он должен составить пирамидку, образ который у него висит перед глазами. «Это будет несложно», — решил он про себя. Предыдущая головоломка его неплохо научила передвигать предметы с помощью взгляда. Ну что ж, приступим. Первый с пола, повинуясь взору, поднялась небольшая прямоугольная пластина, лучше всего подходящая в качестве основы пирамиды. Теперь эти скошенные загогулины. Сразу четыре предмета, повинуясь неизвестной силе, поднялись вверх. А Глеб увлеченно перебирал все новые и новые детали, составляя из них нужные ему элементы. Заглянувшая тихонько в палату дежурная медсестра с удивлением взглянула на подростка, которого привезли вечером. Ее привлекло его спокойное и даже сосредоточенное лицо. Словно юноша сейчас делал во сне нечто очень сложное и важное. Испытания и тесты сменяли друг друга беспрерывным потоком. Всю ночь глеба заставляли решать головоломки, математические задачи, бегать, уворачиваться и даже драться. То он бежал по вращающейся трубе, уклоняясь от шаров, неожиданно выныривавших из темноты тумана, окружающего полосу испытания. То сражался с тенью, возникшей на небольшой круглой площадке, похожей на боксерский ринг. Его неуклюжие попытки драться впечатления на соперника явно не произвели. Получив пару оплеух, Глеб быстро отлетел назад, чтобы возникнуть перед гимнастической стенкой с брусьями. И снова возникшая перед ним тень прыгнула вверх, сделала сложный акробатический трюк, который он видел только по телевизору на соревнованиях, а после спрыгнув противник махнул рукой вперед явно предложив повторить проделанное это глеб даже не попытался сделать и в реальности больше двух раз подтянуться не мог а во сне даже пытаться не будет поэтому лишь отрицательно качнул головой гимнастический зал тут же пропал и он оказался в просторном павильоне с бумажными ширмами как в японских фильмах разрисованные летящие журавли Горные вершины и лес из бамбука, где, приглядевшись, можно заметить крадущегося меж деревьев тигра. А перед ним возникла уже знакомая тень с небольшим столиком перед ней, с листом белоснежной бумаги. Подхватив кисточку, тень вывела на ней сложный символ, похожий на иероглиф. После окончания рисования тут же пропала кисть из рук. А перед Глебом возник похожий стол с теми же вещами. Юноша даже невольно хмыкнул. Странный какой-то сон. Уже даже немного успел от него подустать. Если, конечно, так можно говорить о сне, но сдаваться он не любил. Присев за столик, он попытался нарисовать нечто похожее на рисунок тени. Испытания сменяли друг друга, то усложняясь, то упрощаясь. Легче всего ему давались те, где требовалось что-то решить с помощью ума. А вот там, где необходимо что-то переплыть, перепрыгнуть, не говоря уже о том, чтобы с кем-то драться, происходил полный ужас. Ну, не его это, не его. Сложно любить спорт, когда ты под всеобщие насмешки сможешь разве что поболтаться на перекладине, даже не сумев подтянуться ни разу или с трудом пробежать пару кругов, отстав от всех, даже девчонок, уныло плетясь в конце. И даже во сне он не мог преодолеть эти внутренние барьеры. Наконец мелькающий калейдоскоп тестов исчез, и изрядно подуставший Глеб заснул, забывшись во сне. А по экрану смартфона снова замелькали строки слов — Прототип аватара на основе реальных возможностей кандидата создан и готов к активации. И рядом с иконками приложений, скопированных из смартфона Глеба, возникла еще одна с фигуркой человека, входящего в открытую дверь, из которой лились потоки света.